Габсбургов и попало в состав Священной Римской империи, а затем вследствие осуществления естественного и божественного прав наследования и престола наследия обратилось суверенное владение короля Испании Филиппа II, то есть это он так считал.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 посланный афининами к народу Мялоса. Дабы достичь абсолютного подчинения со стороны прочих свободных народов, свободный город Афины прибегал к захватам, депортациям, резне и пропащению. Когда один из умеренных афинин высказался против предложения Клеона перерезать мужчин метелины, а женщин и детей продать в рабство, Клеон назвал его трусом, врагом афин, не афинянином чувствительной душонкой и слабым в коленках либералом. Демагог Клеон был радикальным демократом, первым в череде появившихся после Перикла политических лидеров-бизнесменов. В древних Афинах радикальными демократами были как раз бизнесмены. При обсуждении вопросов законодательных Клеон произносил трескучие, но действенные тирады.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 Отличались резким городским выговором, махали руками и дергали головой на простонародный и иноземный манер, порождая досаду и издевки со стороны аристократии, бывшей в прошлом кладезем афинской культуры и становым столпом афинской истории. Подобно многим самовлюбленным и наглым политикам, Клеон был...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 и, возможно, Фрисландия. За пределами, возможно, и внутри Нидерландов немногие слыхивали о Гронингене, Оверейселе и Гельдернланде. В росте морской мощи страны участвовали лишь две береговые провинции — Голландия и Зеландия. Вильгельм Аранский, известный также как Вильгельм Молчаливый, был отцом-основателем этой новой страны,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 Под конец он даже улыбнулся толпе, когда у одного из палачей возникли на шафоте некие комические затруднения. Он слегка вздрогнул, только когда в лицо ему бросили вырванное из груди сердце. В скорости после этого он, как рассказывают, испустил дух. Премия, назначенная Филиппом и доставшейся родителям Жирара, представляла собой три цветущих синьората, принадлежавших Вильгельму Аранскому.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 Несколько позже, во время Второй англо-голландской войны, воскликнул по словам Сэмуэла Пеписа, инспектор Королевского флота: По-моему, дьявол гадит голландцами. Когда в 1625 году морец естественным порядком скончался, пост Штат-Гальтера унаследовал его младший брат принц Фридрих Генрих, ставший, как оказалось впоследствии, главнейшим из покровителей Рембранта.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 Его сыну, Христиану Хёйгенсу, предстояло впоследствии приобрести международную известность как выдающемуся физику — сноска. Фамилия этого великого голландского физика и математика традиционно, начиная со школьных учебников, пишется у нас как «Гюйгенс». Он усовершенствовал линзы телескопа, правильно интерпретировал структуру колец вокруг Сатурна.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 Рембрандт еще много десятилетий зарабатывал на Иуде, сужая его для копирования. Ко времени, когда Рембрандту, уже жившему в Амстердаме, исполнилось 27, Хёггенс разочаровался в нем самым сокрушительным образом и уже навсегда. Хёггенс дожил до 90, но ни разу не сказал о Рембрандте доброго слова. Уцелели семь писем Рембранта к Хёггенсу. Все они касаются картин из, посвященной «Страстям Господним» серии, причем в пяти содержится просьба заплатить побольше либо заплатить побыстрее. В 1639 году Рембрандт в спешке закончил последние две из этих картин «Погребение Христа» и «Воскрешение Христа» и отослал их в Гаагу, даже не дав краски подсохнуть. Именно в тот год Рембрандт и купил свой дом. Биографы приходят к выводу, что ему нужны были деньги.